Глава шестидесятая. Двадцать три сорок пять. Нил искал глазами огни фар в темноте. Сьюзен потребовала, чтобы он с ней встретился. Его преследовал Кит Бельмонт. Полиция объявила в розыск его машину. В такой ситуации он не знал, сколько еще будет доступен, точка. Амелию объявили в розыск. Он не мог с ней связаться уже несколько дней. Нил сжал пальцами руль. У него было плохое, очень плохое предчувствие. У полиции на него ничего нет. Он убрал за собой очень тщательно. Нил усмехнулся. Все это очень просто. Марсела Гиббонс оказалась легкой мишенью. Она много лет вздыхала по своему боссу, только для того, чтобы увидеть, как он женился на ком-то другом и завел семью. Нил использовал ее, чтобы достичь своей цели — получить пароль от дома Эббота и дубликат ключа. В свой последний визит к ней он забрал всех жучков, а потом перешел к дому Эббота. Туда он встроил около дюжины камер и подслушивающих устройств. и в течение нескольких недель был в курсе каждого их шага. Он знал, где Селла спрятала оружие, которое купила. Когда он со всеми покончил, в то судьбоносное утро, он положил его обратно, в то самое место, где она его спрятала. Жаль, копы не нашли пистолет, а то все бы давно закончилось. Но сейчас Нил понятия не имел, куда он подевался. Он осмелился вернуться в большой дом в среду, но пистолет исчез. Или его все таки обнаружили полицейские, или же эта сука нашла способ прибрать его к рукам. Хотя он не мог себе представить, что она вернулась в дом за оружием. Она не стала бы рисковать и выходить из убежища. Если бы полиция сделала свое дело, ему не пришлось бы выслушивать жалобы Бельмонта о том, что все покатилось к чертям. Адвокату не стоило волноваться. Практически все было под контролем. Амелия — единственная переменная, и она исчезла. Не то чтобы он беспокоился, как бы она ни появилась вновь. Она не знала о нем и о том, что он сделал, ничего такого, о чем Бельман бы уже не сообщил полиции. Скорее всего, именно Амелия проникла в дом и забрала оттуда пистолет для своей подруги. «Наивная девочка». Свет фар уперся ему в зеркало заднего вида. Он ждал, пока Сьюзен припаркуется перед ним. Когда фары погасли, он выбрался из машины. Идя к капоту своей машины, он удивился, почему она выключила фары, но не заглушила мотор. Обычно она выключала и то, и другое. С другой стороны, сегодня было как-то особенно душно. Зная, как она следит за собой, Рамси решил, что Сьюзан просто не хочет выключать кондиционер, даже на несколько минут. Сейчас он присоединится к ней в машине и выяснит причину этого второпях устроенного рандеву. В тот момент, когда он оказался между машинами, вдруг загорелись задние огни ее седана, и мотор взревел. «Что за задний бампер ее машины?» с чудовищной силой пригвоздил его к капоту его собственной. Боль обожгла его. У него перехватило дыхание. «Ему надо...» Он попытался достать свой пистолет. Нил всегда носил его с собой, но его правая рука была зажата между телом и крышкой капота. Он попытался левой рукой дотянуться до наплечной кобуры. Машина ускорилась. Его собственный автомобиль задрожал от силы, с которой ее машина давила на него. Его окатила новая волна боли. Она была невыносима. Ему надо... Верхняя часть его тела упала вперед. Лицо прижалось к теплому металлу ее багажника. И после этого он больше ничего не чувствовал.